Глава седьмая. Герман. «Лика, пора! Сколько можно собираться?» Переминаюсь с ноги на ногу уже полчаса в ожидании своей спутницы на сегодняшний вечер. Последние два года мы проводим с Ликой мало времени вместе, стараясь вообще не сталкиваться. Лишь когда мероприятие требует появления с супругой, нам приходится изображать счастливую пару на публике. Нам обоим это не нравится. Но я все же жду, когда Лика сама захочет развода и пойдет на уступки в отношении вопроса с наследником. Но пока тишина. Я чувствую, что она уже близка к решению, нужно лишь ее подтолкнуть. А точнее, ее к Валеру. Но для начала необходимо узнать, кто он. Не кричи, я готова. Лика спускается по лестнице на высоченных каблуках, с трудом переставляя ноги в платье, обтягивающем ее фигуру. Я, по-моему, просил надеть что-то приличное. Почти рычу, потому что наряд на моей жене скорее для ночного клуба. Откровение некуда. Ярко-алое платье с бессовестно глубоким декольте притягивает, конечно, внимание, но меня давно не привлекает. Меня в целом лика уже не привлекает ни с какой стороны. Не вызывает даже желания просто потрахаться, а поговорить тем более. Но сегодня необходимо потерпеть. Неприлично являться на такие мероприятия без жены. Конечно, в большинстве своем рулят мужчины, договариваясь и заключая соглашение, но гонку нарядов и украшений спутниц никто не отменял. Негласная, немая, она всегда присутствует. Так что до тех пор, пока Лика моя жена, придется соответствовать. «Оно приличное», — крутится передо мной. «Мой любимый цвет» подчеркивает фигуру и привлекает внимание к моим формам. Слишком привлекает. Продолжаю рычать. Меньше всего мне хочется, чтобы в меня тыкали пальцем все, кому не лень. Гера, ты ведь хочешь развод. Так что в твоих интересах, чтобы я как можно больше привлекала внимание мужчин. Богатых мужчин. Кто знает. — Возможно, именно сегодня кто-то заметит меня, я влюблюсь без памяти. Продолжаю злиться, но согласен, что доля истины в словах Лики все же есть. Так уж и быть, пусть красуется. А я потерплю ее присутствие рядом один вечер. — Поехали! — дергаю ее за руку. — Опаздываем! Несемся, словно ошалелые в экспоцентр, нагло подрезая автомобили на дороге. Слышу звук недовольства в свою сторону — Я на взводе. Почему? Сам не знаю. Меня раздражает, когда Лика перечит. И еще больше раздражает она сама рядом. В павильоне сотни людей, снующих по своим делам, рассматривающих выставку. Я ненадолго отлучусь. Лика отрывается от меня, теряясь в толпе. И я облегченно вздыхаю. Нужно успокоиться, встретиться со знакомыми, обсудить дела. Лучше, если в этот момент ее не будет рядом. Рокотов, ты! Реагирую на свою фамилию, ищу глазами того, кто меня зовет. Марк Валентинович, крепко пожимаю руку мужчине, рад видеть, всматриваюсь Вайнера. Чуть постарел. Серебряные волосы выдают шесть десятков, довольно бодрого еще мужчины. Хотя у самого уже виски седые. Лишь начало, но намек на приближающийся пятый десяток. ну зачем ты так? Марк! Мы же договаривались. Я же тебя еще подростком знал. Тесно с отцом твоим общались. Жалко, что он так». тушуется «Хотя смысл-то вспоминать, как все было. Главное, помнить хорошее». «Точно», — улыбаюсь. «Его я рад видеть. Очень». «Если не ошибаюсь, Тамара?» — обращаю внимание на женщину рядом. Яркая брюнетка, но одета сдержанно, со вкусом. Алики бы поучиться. «Добрый вечер!» — протягивает ладонь. «Помнишь?» «Конечно же помню!» «Ну где же она?» Вайнер оглядывается по сторонам в поисках кого-то. «Кто?» «Василиса, дочка моя! хотел тебя познакомить! Наконец-то!» Пять лет назад не сложилось. Хоть сейчас посмотришь. Я жду. С одной стороны, смысл теперь знакомиться. С другой, мне интересно. Дочь Марка такая же тюнингованная, как все эти дочурки богатеньких папаш, увеличивающие все и вся для еще большей красоты. Нет, ушла. Она здесь с мужем, Игорем. Наверное, уже с кем-то знакомится, привлекая клиентов. «Она работает?» – удивляюсь. Не думал, что дочь Вайнера будет трудиться. Помнится, он ее оберегал и лелеял с того момента, как его жена умерла. «Да, образование получила, в бизнес семейный пришла, занимается рекламными компаниями, не начальствует, просиживая стул, работает, развивается, стремится к большему». И его сейчас распирает от гордости за своего ребенка. А я удивлен. Немногие дети, имея состоятельных родителей, трудятся, тем более девочки. Но, видимо, Василиса Вайнер не из таких, чем уже интересует и привлекает. Успешно? Вполне. Отзывы отличные. А ты сам спроси. Аврамов, Кононов, Лайтер, Сорнов. Это только те, что за последние полгода с нами сотрудничали. Ого. Лайтер? «Голова Монолита?» «Знаю его». «Сильно, Марк!» Пожимаю руку, искренне удивлен способностями его дочери. «Я так понимаю, дело есть кому передать». «Да, всегда немного сожалел, что так и не случилось сына, но у Васи ожидания мои оправдало в полной мере. Девочка, но хваткая, с мозгами, трудолюбивая, не села дома, прожигая деньги отца». «Захотелось стать кем-то, иметь дело, думать!» Стучит пальцем в висок. «Жаль, конечно, что вы тогда так и не познакомились. Хорошая бы пара получилась!» Вздыхает. «Ну что ж, уж теперь сожалеть!» Разводит руками. «И правда, поздно пить боржоми!» Смеюсь. Но внутри мечется огонек интереса к дочери Марка. «Недаром пиарщик!» Даже собственную дочь так преподнес, что захотелось увидеть это седьмое чудо света. А вот и я. Моя ладонь оказывается в крепком захвате женской ручки. Познакомишь с таким импозантным мужчиной? Лика во всеоружии готова завоевывать представительного мужчину, точнее Марка Вайнера. Марк Вайнер, старый друг отца, указываю на мужчину. Его жена Тамара. Наблюдаю за ликой после этих слов. Разочарованно. Да, Марк мужик видный. Моя драгоценная жёнушка уже раскатала свои так довольно раскатанные губы, рассчитывая на выгодное знакомство. Лицо Вайнера меняется по мере того, как он взглядом скользит по лике. Кривится, стараясь не показывать откровенных эмоций. Но я замечаю. Становится вдвойне неприятно. Я-то понимаю, что он сейчас не красотой моей жены поражён. Скорее наоборот. — Герман, прости, мне кажется, ты на другой девушке был женат, — неуверенно спрашивает. — Чего-то подобного я ожидал. — Прошу прощения за бестактность. <кхм> — Ничего страшного. Нет, Марк, я женат пять лет на Лике, жена у меня одна была и есть. Лика рядом хлопает глазами, не совсем понимая, что не так. А, «Не так много, потому что те, кто знал Лику еще пару лет назад, увидев ее сейчас, признают, что в ней мало что осталось от привычного для них образа. «Ну что ж, тогда я просто ошибся. Простите, Лика!» Натянуто улыбается, с трудом не выдавая настоящих эмоций. «Герман, хотел пригласить тебя в гости. Посидим, поговорим, отца вспомним, дела обсудим». «Я всегда на связи. Интересно мне, как ты живешь!» Снова бросает взгляд на мою жену. «Конечно, интересно, как с такой красоткой жить можно?» «Без проблем. Буду рад побывать у вас!» Вайнер прощается, уводя Тамару вглубь зала. «А я только сейчас обращаю внимание на свою жену. Ее что, куда-то тащили?» «На голове хаос. Помада смазана, а подол платья смят, словно его в кулаке сжимали». «Что с тобой?» — осматриваю Лику сверху донизу. — За тобой гнались? — Нет. — поправляет волосы. — Споткнулась, неосторожно зацепившись платьем, когда смотрела на заинтересовавшего меня мужчину. Ничего страшного, сейчас поправлю. — Шею себе не сверни! — откровенно смеюсь. — А то мне и развод будет не нужен. Стану вдовцом с такой неосторожной женой. — Не дождешься, Рокотов! — вспыхивает. «В Москве проживает множество мужчин куда более богатых, чем ты. Уверена, в скором времени я буду женой одного из них, шикуя и покупая все, что пожелаю. И уж мой мужчина точно будет восхищен моим преображением и формами покруче, чем у всех этих естественных девочек, с которыми ты меня все время сравниваешь». «Буду только счастлив», — поднимаю руки, капитулируя под железобетонными аргументами Лики. Не имеет смысла спорить. Вот скажи, что тебе так нравится в плоской заднице и груди второго размера? Шипит. Взяться не за что. Как раз таки есть за что. Ценю естественность. А после Ты... твоего примера ценю троекратно. Нет, не троекратно. Умноженное на 10 Хочешь сказать, тебя не привлекает грудь шестого размера? Указывает пальцем в свое декольте. «Ты нормальный?» «Абсолютно. Она бы меня привлекала, если была бы натуральной, от природы, а не вот это». Обвожу в воздухе пальцем, забывая на время, что мы стоим посреди огромного павильона со множеством людей вокруг. «Бессмысленный разговор, Лика. Мы его начинали уже не раз, так и оставшись каждый при своем мнении. К тому же мы не дома, вокруг люди». Я пройдусь по выставке, а ты займись поиском кавалера для себя. Встретимся через час у выхода. Разворачиваясь на 180 градусов, удаляясь от Лики подальше в толпу. Множество знакомых, деловые разговоры и куча договоренностей. Для меня вечер проходит продуктивно во всех смыслах. А тот факт, что Лика не путается под ногами, поднимает настроение до небес. Вроде бы и с супругой присутствую, но в то же время ее рядом со мной нет. Интересно. Подыскала себя партнера для дальнейших отношений. Нужно разузнать, как прошла ее охота. «Маразм. думая о том, как найти мужика своей жене. Хотя в моем случае этот самый маразм вполне обоснован желанием развода с наименьшими потерями для себя и своей компании. Чем быстрее Лика исчезнет из моей жизни, тем быстрее я смогу создать настоящую семью со всеми вытекающими. Если раньше ее присутствие в моем доме практически не напрягало, я относился к жене как к соседу, с которым у нас вполне мирные отношения, то сейчас даже запах духов Лики, случайно пробивающийся в нос, практически выводил из себя. Я сдерживался, не шел на конфликт, понимая, если Лика развернет скандал, то наш развод превратится в представление на потеху всем. Желал разойтись мирно, выполнив условия брачного договора. Отца Лики нет в живых, мать давно живет в Испании, практически не общаясь с дочерью, поэтому жена не может принять решение самостоятельно. Боится прогадать, ошибиться. Не уверена, что сможет получить самый жирный кусок. Много раз советовалась с юристами, которые убеждали пойти на сделку. Небольшой бизнес в обмен на пункт о наследнике. Лика почти соглашалась, но в последний момент обвиняла меня в лживости, верила, что все юристы мною куплены и говорят именно то, что нужно мне. Хотя я даже имен не знаю. А где они находятся, тем более. Будем надеяться, что появившийся новый мужчина подтолкнет Лику к решительным действиям, заставив пойти на сделку. Хотя он ведь может оказаться таким же недлинновидным, как и моя жена, желая оторвать от моей компании кусок побольше. Час прошел. Едем? Лика берет меня за руку, отыгрывая представление примерной семейной пары до конца. Ты без настроения. Не повезло? Усмехаюсь. Последнее время меткие замечания в адрес Лики стали моим личным развлечением. Нет. Отворачивает лицо. Но я не отчаиваюсь. В следующий выходной идем с девочками в клуб. Возможно, там повезет больше. После ее слов я напрягаюсь. Лика и алкоголь — вещи взрывоопасные. Ты же помнишь условия? Резко разворачиваю жену к себе. Смотрю прямо в глаза, силой сжимая ее руку. У нас свободные отношения, но все за кадром. Никаких фото и видео и выкладываний в сеть. До момента развода мы идеальная семейная пара. Я не желаю, чтобы половина города смаковала скандал с участием моей жены. «Да помню я!» Вырывается, потирая запястье. «За три года ни разу не нарушила наш договор, если ты помнишь!» Даже если с кем-то познакомлюсь, не собираюсь трахаться прилюдно. Я могу себя контролировать. Последняя фраза звучит неуверенно. Я напрягаюсь, неудовлетворенной обещаниями Лики. Смотрит в глаза, не отводя взгляд, всем своим видом показывая, знает, что говорит. Ладно, можешь считать, что я поверил. Хотя ты была не очень-то убедительна. Поехали. Наконец-то этот вечер закончен. Сейчас разойдемся по своим половинам, чтобы не встретиться вплоть до следующего мероприятия, на котором снова будем играть примерных мужа и жену.